Глава седьмая. Фоноскопия. Охота на шпионов. Нет такой грязной работы, которая не возлагалась бы на современного ученого в передовых коммуно странах. Георгий Федотов, Новый Град. Мы ходим под смертью, шпион. Берись за работу, шпион. Да будь там ответ, шпион. Дай нам спасение, шпион. Кипринг, марш шпионов. Поздняя осень 1949 года. В лаборатории только начинали включать приборы, готовить инструменты. Мы с Солженицыным раскладывали свои папки, книги, журналы. Несколько человек маячили у железного шкафа, из которого дежурный офицер доставал секретные папки и гроссбухи, рабочие дневники. Ко мне подошел старший лейтенант Толя, Один из помощников начальника лаборатории. Вас вызывает Антон Михайлович. Немедленно. Нет, никаких материалов брать не надо. Большой светлый кабинет заслан ковров. Широкий письменный стол занимал дальний угол. От него диагонально через всю комнату длинный, покрытый зеленым сукном. Книжный шкаф, кресло диваны, круглый столик с графином. Все казалось нарядным, словно лакированным. Антон Михайлович и Абрам Менделеевич сидели у длинного стола. Перед ними два магнитофона и в клубке проводов несколько пар наушников, большие, вроде танкистских или самолетных. Антон Михайлович поглядел рассеянно, отрешенно. «Здрасте, здрасте». Вы, кажется, говорили, что уже как-то определяете физические параметры индивидуального голоса. Не так ли? Не совсем. Пока еще приблизительно. В самом начальном приближении. И не определяю, а предполагаю. Сравнительно уверенно могу сказать только, что своеобразие голосов это главным образом особенности тембра, которая зависит от микроструктуры, гортани, носоглотки, рта. Кое-что удалось наблюдать на звуковидах, когда одно и то же слово один и тот же человек произносил то громко, то шепотом, то вопросительно, то утвердительно. Спектр каждый раз иной, но в нескольких случаях, кажется, удалось распознать и постоянные индивидуальные черты голоса. Я назвал их микроинтонациями и микроладом речи. Так-так, все это весьма занимательно но пока вы еще плаваете в чист, чистой теории это плавание может привести вас и в болото и к истокам некой новой науки последнее было бы похвально и прелестно науки юношей питают отраду старцам подают но мы с вами еще не старцы эрго нам требуется наука питательная так вот если ваши исследования неожиданно приобрели новое Чрезвычайно важное значение. Настолько важное, что еще и сверхсекретное. Здесь, на магнитофонных лентах, есть нечто, требующее вашего особо пристального внимания. Как вы полагаете, Абрам Менделеевич, пожалуй, возьмем быка за рога? Берите наушники и послушайте голос некого индивидуа, пожелавшего остаться неизвестным. Анатолий Степанович, давайте сначала. В наушниках сквозь шипение и щелчки прорывались, потом внятно зазвучали голоса. «Алле, алле, кто это говорит?» «Я говорил, это посольство Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете по-русски? Вы говорите по-русски?» «Я могу плохо говорить, я могу понимать. У меня очень срочное, очень важное сообщение, секретное. Кто есть вы?» Этого я не могу сказать, поймите. Как вы думаете, ваш телефон послушивается? Слушивает? Кто слушает? Кто-кто? Ну, советские органы. Слушает ваш телефон? Ой, I see. не знаю. Это есть возможно да, есть возможно нет. Чего вы хотели говорить? Слушайте внимательно. Советский разведчик Коваль вылетает в Нью-Йорк. Вы слышите? Вылетает сегодня, а в четверг должен встретиться в каком-то радиомагазине с американским профессором, который даст ему новые данные об атомной бомбе. Коваль вылетает сегодня. Вы меня поняли? Не все понял. Кто есть Коваль? Советский разведчик, шпион, не знаю, это фамилия или псевдоним. Он вылетает сегодня, в понедельник, в Нью-Йорк, а в четверг должен встретить профессора по атомной бомбе. Шипение, щелчки. Мы слушаем четвером. Прямо напротив меня Анатолий Степанович. Чебатый тяжелый лоб надвинут на густые брови. Тяжелый подбородок подпирает крепкие губы. Лениво пожевывает папиросу. Слушает невозмутимо. Антон Михайлович развалился на стуле, прикрыл глаза руками. Абрам Менделевич стоит, низко согнулся над столом. Одно колено на стуле. Слушает напряженно, шевелит губами, словно повторяя слова. Заметив, что я взялся за наушники, машет рукой, мол, будет еще. Из шипящих шумов возникает тот же напряженный и тревожный голос. «Але, алле, это я вам раньше звонил, тут мне помешали». «Кто говорит, что вам угодно?» «Я звонил час назад по очень важному делу. Я не с вами говорил, вы кто, американец?» «О, oh, ИЕС, yes, я есть американец. Кем вы работаете? Какая ваша должность? Ну, какой пост?» «Пожалуйста, говорите не быстро Кто вы есть? Кто говорит? Вы понимаете по-русски?» «Да, понимаю немного. Ожидайте, я буду звать человек, понимает по-русски». «Но он кто? Советский гражданин? Кто советский? Я не понимаю. Пожалуйста». Вы поймите, я не хочу говорить, если советский. Позовите военного атташе. У меня очень важная тайна, секрет. Где ваш военный атташе? Аташе, он есть absent, он уходил. Когда он вернется? Когда будет на работе? О, будет завтра, maybe сегодня, час три, четыре. А ваш атташе говорит по-русски? Кто говорит? О, да, но мало говорит. Я буду звать переводчик. А ваш переводчик кто? Советский? Русский? О да, есть русский. Американский русский. Послушайте, послушайте, запишите. И снова он повторял. Срочно, важно. Советский разведчик, Коваль, четверг. Радиомагазин где-то в Нью-Йорке, или кажется в Вашингтоне. Американский профессор, атомная бомба. Голос не старого. Высокий баритон. Речь интонации грамотного, бойкого, но не слишком интеллигентного горожанина. Не москвич, однако и не южанин. Г выговаривал звонков. Е звучало узко. Не северянин, не окол. Не слышалось ни характерных западных, смоленских, белорусских, ни питерских интонаций. Усредненный, обезличенный гор российского провинциала возможно, дипломированного, понатаревшего в столице. Он был причастен к заповедным государственным тайнам и выдавал их нашим злейшим врагам. Его необходимо изобличить, и я должен участвовать в этом. Прослушали еще два разговора. Новый собеседник, американец, говорил лениво, медлительно и недоверчиво, равнодушно. «А почему вы это знаете?» «А почему вы эту информацию нам А что хотите получить? А подшибу я могу думать, что вы говорил правду, а не делал провокейшн?» Тот отвечал натужно. Раз, другой прорывались нотки истерического отчаяния. «Но это я не могу вам сказать. Поймите же, я очень рискую. Почему вам звоню? Потому что я за мир». «О, Айфи!» Прозвучало едва ли не насмешно. «Так вы же можете все проверить. Я ведь точно говорю, вылетает сегодня. Может быть, уже вылетел. А в четверг должен встретиться. Ничего я не прошу. Сейчас не прошу. Когда-нибудь. Потом все объясню. Когда-нибудь потом». Эти разговоры я воспроизвожу почти буквально. Слушал их тогда снова и снова множество раз, Слова, интонации прочно осели в памяти. Последняя запись. Разговор с канадским посольством. Все тот же надсадный голос просил передать американскому правительству про Коваля, радиомагазин, профессора, атомную бомбу. Антон Михайлович включил свои наушники в колодку второго магнитофона. А теперь сравним голос этого неизвестного подлеца с тремя другими. Не обнаружим ли сходство или подобие. Молодой язычный голос докладывал брюзгливому, басовитому начальнику о передаче или пересылке каких-то документов. Некто устал и раздраженно объяснял жене, что должен задержаться, отстранял упреки, давал какие-то поручения. Два молодых собеседника договаривались о встрече в ресторане, о том, то каким приятельницам позвонит. Один был тенорок, никак не сходный с тем голосом предателя, другой высокий баритон, чем-то близкий по тембру, но произношение московское, бойкая, фотоватая речь, уснащённая нарочито грубыми словечками и оборотами, однако свнятными отголосками хорошего воспитания. «Мне показалось, что голос и речь усталого мужа более всех других напоминает голос и речь того, кто предавал разведчика Коваля». Оба пижона отпадали. Громогласный рапорт все же вызывал сомнения. Совсем иной характер и стиль речи могли определяться различиями, внятно слыш слышными, однако нарочитыми искусственными. Антон Михайлович сказал... Так вот, с этой минуты вы целиком переключаетесь на одну боевую задачу. Изобличить предателя. Задача абсолютно секретная. Вам придется дать соответствующие дополнительные обязательства. Для новой работы мы создаем особую лабораторию. Без наименования. Просто лаборатория номер один. Начальник Абрам Менделеевич, заместитель Анатолий Степанович, вы научный руководитель штаты лаборатории, я полагаю, для начала достаточно двух-трех техников, подберем сегодня же из младших офицеров. Вашим коллегам можете сказать, что лаборатория выполняет особое задание по криптофонии, разрабатывается чрезвычайно стойкий шифратор и потом не звука больше. Помещение для вас уже есть, получайте оборудование, несколько магнитофонов, осциллограф. И возьмите второй анализатор. Знаю-знаю, что третий более совершенен. Однако мы не можем оголять акустическую. Если вам будет нужно, то по вечерам, по ночам будете работать еще и в акустической. Впрочем, можете там анализировать отдельные кусочки ленты. Но так, чтобы не просочилось ни полслова. За это мы все отвечаем головой. Абрам Менделеевич будет докладывать мне ежедневно. Но это чрезвычайное, внеочередное задание от них не отменяет вашей основной работы. Более того, я уверен, это ее только обогатит и ускорит. Ведь мы ищем физические параметры индивидуальности голоса. Ищем ключи к, узнав... к узнаванию далекого собеседника. Необходимо обеспечить, возможно, более полное восстановление индивидуального голоса. Выполняя это боевое детективное задание, вы одновременно должны решать все те же акустические проблемы, приближаясь к ним с другой стороны. Это, надеюсь, понятно? Значит, действуйте!